Глава одиннадцатая. Башня позорного столба. Ночь только что сошла на город, еще взволнованный рассказами об этой казни, подробности которой, переходя из уст в уста и из дома в дом, омрачали веселое время семейных ужинов. В противоположность унынию и тишине в городе в Лувре было шумно, весело и все освещено. Во дворце происходило большое празднество по распоряжению короля. «Карл IX. Назначив казнь на утро, одновременно назначил на вечер празднество. Королева Наварская еще накануне получила распоряжение быть на этом вечере, надеясь, что Ламолика Канас спасутся той же ночью, так как была уверена в успехе мер, принятых для их спасения. Она просила передать брату, что исполнит его желание. Но после сцены в часовне, когда исчезла всякая надежда, после того, как в порыве скорби о гибнущей любви самой большой, самой глубокой в ее жизни она присутствовала при казни, Маргарита дала себе слово, что ни просьбы, ни угроза не заставит ее принять участие в веселом празднестве в тот самый день, когда ей пришлось видеть на Гревской площади такое удручающее зрелище. В этот день Карл IX еще раз показал силу своей, быть может, непримиримой воли. В течение двух недель прикованный к кровати, слабый, умирающий, серо-бледный, как труп, он встал с постели в пять часов вечера и оделся в лучшую одежду. Правда, во время одевания он трижды падал в обморок. В восемь часов вечера Карл осведомился о своей сестре. Спрашивал, не видел ли кто-нибудь ее, и не знают ли, что она делает. Никто не мог ему ответить, так как королева Наварская вернулась к себе в одиннадцать часов утра и заперлась, воспретив пускать к ней посторонних. Для Карла не существовало запертых дверей. Опираясь на руку де -нансе, он поплелся к покоям королевы Наварской и неожиданно вошел в них по тайным ходам. Карл знал, что его ждет печальное зрелище, и подготовился к нему. Но та плачевная картина, какую он увидел, превзошла его воображение. Маргарита, полумертвая, лежала на шезлонге, уткнувшись головой в подушке. Она не плакала и не молилась, а лишь хрипела, как будто в агонии. В другом углу комнаты Анриетта Неверская эта бестрепетная женщина лежала в обмороке прямо на ковре. Вернувшись с Гревской площади, она так же, как и Маргарита, лишилась сил, и бедная Жионы бегала от одной к другой, не решаясь сказать им слово утешения. Во время нервного кризиса, после таких великих потрясений, люди ревниво относятся к своей душевной боли, как скупец к своим сокровищам, и полагают врагом всякого, кто попытается отнять у них ее малейшую частицу. Карл девятый, отворив дверь и оставив денансе в коридоре, бледный и дрожащий вошел в комнату. Ни Маргарита, ни Анриетта не заметили его. Только Жиона, возившаяся с Анриеттой, привстала на одно колено и в испуге смотрела на короля. Король подал ей знак рукой, она встала, сделала реверанс и вышла. Карл подошел к Маргарите и молча глядел на свою сестру. Постояв некоторое время, он обратился к ней с такой теплотой в голосе, какой нельзя было от него ждать. «Марго! Сестричка!» Маргарита вздрогнула и приподнялась на кресле. «Ваше Величество!» — сказала она. «Сестричка, не падай духом!» Маргарита подняла глаза к небу. «Да, понимаю», — продолжал Карл. «Но выслушай меня». Королева Наварская кивнула головой, давая знать, что слушает. «Ты обещала прийти на бал», — сказал Карл. «Мне? На бал?» — воскликнула Маргарита. «Да, ты обещала. И тебя ждут. Если ты не придешь, это вызовет общее недоумение». «Извините меня, братец», — ответила Маргарита. «Вы видите, как я страдаю! Пересильте себя». Маргарита, видимо, попыталась взять себя в руки, но тотчас силы оставили ее, и она снова упала головой в подушке. «Нет, нет, не пойду!» — говорила Маргарита. Карл сел рядом с ней и, взяв ее за руку, сказал. «Марго, я знаю, ты потеряла сегодня друга, но взгляни ты на меня. Я потерял всех своих друзей, больше того, я потерял мать». Ты всегда могла так плакать, как сейчас, а я всегда должен был улыбаться даже при самой сильной душевной боли. Ты страдаешь, а посмотри на меня, ведь я же умираю. Ну, Марго, будь мужественной. Прошу тебя, сестричка, во имя нашей доброй славы, честь нашего королевского дома — это наш крест. Будем же нести его, подобно Христу, до Голгофы. А если мы споткнёмся на своем пути, то снова встанем безропотно и мужественно, как он. — О, Господи! Господи! — воскликнула Маргарита. — Да, — говорил Карл, отвечая на ее мысль. — Да, сестричка, жертва тяжела, но каждый приносит свою жертву. Один жертвует своей честью, другой — своей жизнью. Неужели ты думаешь, что я, будучи... 25 лет от роду, и, занимая лучший престол в мире, хочу смерти и умру без сожаления?» «Вглядись в меня, ведь у меня и глаза, и цвет лица, и губы умирающего, но я улыбаюсь. И, глядя на мою улыбку, разве нельзя подумать, что я надеюсь жить? А на самом деле моя сестричка через неделю». «Самое большее, через месяц ты будешь оплакивать меня, как оплакиваешь сейчас того, кто умер сегодня утром!» «Братец!» — воскликнула Маргарита, обнимая его за шею. «Ну же, дорогая Маргарита, одевайтесь!» — сказал король. «Как-нибудь скройте вашу бледность и покажитесь на балу. Я сейчас приказал отнести вам новые драгоценности и наряды, достойные вашей красоты». «Ах, все эти алмазы, платья! О, как мне не до них!» Сказала Маргарита. «Жизнь еще впереди, Маргарита. По крайней мере, для тебя», ответил, улыбаясь Карл. «Нет, нет, ни за что!» «Сестричка, не забывай одного. Иногда достойнее почти память мертвых, подавив или, вернее, скрыв свое горе». «Хорошо, сир». «Я приду», — с дрожью ответила Маргарита. Слеза набежала на глаза Карла и тотчас испарилась на воспаленных веках. Он наклонился к сестре, поцеловал ее в лоб, с минуту постоял над Анриеттой, ничего не видевшей и не слышавшей. «Бедная женщина», — сказал он и молча вышел. «Сейчас же после короля вошли пажи, которые несли укладки и футляры». Маргарита указала пальцем, чтобы сложили все вещи на пол. Когда пажи ушли и осталась одна Жиона, Маргарита сказала ей. Жиена, приготовь мне все, чтобы одеться». Девушка посмотрела на нее с изумлением. «Да», — подтвердила Маргарита с непередаваемым оттенком горечи. «Да, я оденусь и пойду на бал. Меня там ждут, только поскорее. День будет вполне закончен. Торжественное утро на Гревской площади, торжественный вечер в Лувре». «А герцогиня?» — спросила Жиёна. «О, она счастливица! Ей можно остаться здесь, можно плакать, можно горевать сколько захочет. Она не королевская дочь, не королевская жена, не королевская сестра, она не королева. Дай мне одеться, Жиёна. Жиона помогла ей надеть великолепное украшение и пышное платье. Маргарита никогда не была так хороша. Она посмотрела на себя в зеркало. «Брат мой прав», — сказала она. «Какое жалкое создание человек». В это время вернулась выходившая в переднюю жиона. «Мадам, вас спрашивает какой-то человек». «Меня?» «Да, вас». «Кто такой?» «Не знаю, но внешность у него жуткая. От одного вида берет дрожь». «Спроси, как его зовут». Сказала Маргарита, побледнев. Жиена вышла и через несколько секунд вернулась. Он не хочет говорить свое имя, мадам, но просит передать вам это. Жиена протянула ковчежец, который Маргарита дала вчера вечером Ламолю. Впусти, впусти его! взволнованно сказала Маргарита. Она еще больше побледнела и застыла. Тяжелые шаги загремели по паркету, отдаваясь в деревянной обшивке стен, как бы негодующим на такой шум эхом. И на пороге комнаты появился какой-то человек. «Ведь вы...» «Я тот, мадам, с кем вы повстречались на манфаконе, тот, кто привез в Лувр в своей таратайке двух раненых дворян». «Да-да, я узнаю вас, вы мэтр Кабош». Палач Парижского судебного округа, мадам. Это были первые слова, расслышанные Анриеттой за последний час. Она приподняла бледное лицо из сжимавших его рук и посмотрела на палача своими изумрудными глазами, блеснувшими, как два пламенеющих луча. «Зачем вы пришли?» с трепетом спросила Маргарита. «Чтобы напомнить ваше обещание самому молодому из двух дворян, Тому, кто поручил мне отдать этот ковчежец. «Вы не забыли, мадам, про обещание?» «Ах, нет, нет, не забыла!» — воскликнула Маргарита. «Это только достойное воздаяние за высокое благородство его души. Но где она?» «Она? У меня дома? Вместе с телом?» «У вас? Отчего же вы ее не принесли?» Меня могли остановить в пропускных воротах Лувра, могли заставить раскрыть плащ. А что было бы, если бы под плащом нашли человеческую голову? «Хорошо. Поберегите ее у себя. Завтра я за ней зайду». «Завтра, мадам?» «Нет, завтра, пожалуй, будет уже поздно», — сказал Кабош. «Почему?» «Потому что королева-мать наказывала мне оставить для ее колдовских опытов головы двух первых осужденных, которых я казню». «О, какое святотатство! Головы наших возлюбленных! Ты слышишь, Анриэта?» — воскликнула Маргарита, подбегая к своей подруге, которая вскочила на ноги, точно ее подбросила пружиной. «Ты слышишь, ангел мой, что сказал этот человек?» «Да, а что нам делать? Надо идти с ним!» Как это бывает, при резком переходе от большого горя к реальной жизни у Анриетты вырвался крик душевной боли. «Ах, как мне было хорошо! Я почти умерла!» — воскликнула Анриетта. В это время Маргарита набросила на голые плечи бархатный плащ и сказала своей подруге. «Идем, идем, взглянем на них еще раз!» Маргарита велела запереть все двери, Распорядилась подать носилки к задней калитке, взяла за руку Анриету и, сделав Кабошу знак «следовать за ними», спустилась вниз по тайным ходам. У двери внизу ждали носилки у калитки слуга Кабоша с фонарем. Носильщики Маргариты были люди верные, когда надо, глухи и немы, и в таких случаях не менее надежны, чем домашние животные. Носилки тронулись в путь. Впереди мэтр Кабош и его слуга с фонарем. Так они двигались минут десять. Наконец все остановились. Палач отворил дверцы носилок, а его слуга куда-то побежал. Маргарита сошла с носилок и помогла сойти герцогине Неверской. Только сила нервного напряжения дала возможность обеим женщинам преодолеть скорбь, сжимавшую их сердца. Перед ними высилась башня позорного столба и походила над темного, безобразного великана, бросая красноватый свет из двух круглых слуховых отверстий на самом ее верху. Слуга Кабоша появился в дверях башни. «Можно войти», — сказал Кабош. «В башне все легли спать». В это время свет, пробивавшийся сквозь два отверстия, погас. Обе женщины, прижимаясь друг к другу, прошли под стрельчатым сводом небольшой двери и в темноте нащупали ногами сырой неровный пол. В конце огибающего башню коридора они увидели свет и, следуя за страшным хозяином дома, направились в ту сторону. Кто-то притворил за ними входную дверь. Кабош зажег восковой факел и привел обеих дам в большую, низкую, закоптелую комнату. Посреди нее стоял накрытый на три прибора стол — с остатками ужина. Вероятно, три прибора принадлежали самому палачу, его жене и главному помощнику. На самом видном месте висела прибитая к стене грамота, скрепленная королевской печатью. Это был патент на звание палача. В углу стоял большой меч с длинной рукояткой, разящий меч правосудия. Там и сям на стенах висели лубочные изображения святых, подвергаемых различным пыткам. Войдя в комнату, Кабош низко поклонился, говоря, «Ваше Величество, простите мне, что я осмелился явиться в Лувр и привести вас сюда. Но такова была последняя воля дворянина, и я был должен». «Вы очень хорошо сделали», — ответила королева Наварская. «И вот вам награда за ваше усердие». Кабош печально взглянул на туго набитый кошелек, который положила Маргарита на стол. «Золото! Всегда только золото!» — прошептал он. «Увы, мадам, если бы я сам мог искупить золотом ту кровь, которую я должен был пролить сегодня!» «Мэтр!» — с болезненным смущением вымолвила Маргарита, оглядывая комнату. «Мэтр, надо еще куда-нибудь идти? Я здесь не вижу...» Нет, мадам, нет, они здесь. Но вам будет тяжело смотреть. Лучше бы я вас от этого избавил, а принес бы сюда под плащом то, зачем вы пришли. Маргарита и Анриета переглянулись. Нет, ответила Маргарита, прочитав в глазах у подруги то же решение, какое возникло у нее самой. Нет, мы пойдем. Ведите нас. Кабош взял факел, отворил дубовую дверь, за которой виднелись несколько ступенек лестницы, уходившей куда-то глубоко под землю. Порыв сквозного ветра сорвал искры с факела и пахнул в лицо высокопоставленных дам тошнотворным запахом сырости и крови. Анриета стала белой, как алебастровая статуя, и оперлась на руку Маргариты, ступавшей более твердо. Но герцогини на первой же ступеньке зашаталась. «Не могу! Ни за что на свете!» — сказала она. — Если любишь, люби и в смерти, — ответила Маргарита Наварская. И вот две женщины, блистающие молодостью, красотой и роскошью наряда, идут, пригнувшись под мерзким грязно-белым сводом. Одна оперлась на руку другой, более мужественной и крепкой, а более крепкая — на руку палача, жуткое, но трогательное зрелище. Наконец вот и последняя ступенька. А дальше в погребе два человеческих тела лежали на полу, прикрытые широким черным покрывалом. Кабош приподнял край черной ткани, поднес ближе факел и сказал ⁇ Взгляните, государыня королева! ⁇ Одетые в черные, оба молодых человека лежали рядом в страшной застывшей симметрии мертвых тел. Их головы, приставленные к туловищу, казалось, отделялись от него лишь ярко-красной полосой, огибавшей середину шеи. Смерть не разъединила двух друзей. Случайно или благодаря заботе палача правая рука Ламоли покоилась в левой руке, как Аннаса. Под сомкнутыми веками Ламоли угадывался нежный взгляд любви, а у Пьемонса чудилось выражение презрительной усмешки. Маргарита опустилась на колени перед трупом своего возлюбленного и руками в блестящих драгоценностях нежно приподняла голову горячо любимого Ламоля. «Милый, милый мой Ламоль!» — шептала Маргарита. Герцогиня Неверская стояла, прислонясь к стене, и не могла отвести глаз от бледного лица столько раз, встречавшего ее выражением любви и радости. «Анибал, Анибал! Красивый, гордый, храбрый!» «Ты больше не ответишь мне?» И слезы хлынули у нее из глаз. Эта женщина в дни своего благоденствия такая гордая, такая дерзновенная, такая бесстрашная, доходившая в скептицизме до предела, в страсти до жестокости. Эта женщина никогда не думала о смерти. Маргарита показала ей пример, что надо делать. Раскрыв мешочек, шитый жемчугом и надушенный самыми тонкими духами, Она спрятала в него голову ламоля, еще более красивую на фоне бархата и золота, намереваясь сохранить ее такой благодаря особым способам, употреблявшимся в те времена при бальзамировании умерших королей. Тогда и Анриетта подошла к Каканасу и завернула его голову в полу своего плаща. Обе женщины, согбенные не столько под тяжестью их ноши, сколько под гнетом душевной боли, стали всходить по лестнице, бросив прощальный взгляд на бренные останки, покинутые на милость палача в этом мрачном складе для трупов самых низменных преступников. «Не бойтесь, мадам», — сказал Кабош, угадывая смысл последнего их взгляда. «Даю вам клятву, что дворяне будут погребены по-христиански». «А вот на это закажи обедни за упокой их душ», — сказала Анриета, срывая с шеи дорогое рубиновое ожерелье и отдавая палачу. Прежним путем они вернулись в Лувр. У пропускных ворот Маргарита назвала себя, а перед входом на лестницу сошла с носилок и поднялась к себе в опочивальню, положила там скорбные останки в кабинете, превращенном с этого времени в молельню поручила охрану их анриете те около десяти часов вечера, более бледная, но еще более красивая, чем обычно, вошла в тот зал, где два с половиной года назад зародилась первая глава нашего повествования. Все глаза обратились на нее, но Маргарита выдержала этот взгляд с гордым, почти веселым видом, сознавая, что свято выполнила последнюю волю своего друга. Карл, едва держась на ногах, проследовал сквозь окружавшую его раззолоченную толпу, подошел к сестре и громко приветствовал ее. «Сестрица, благодарю вас!» А затем тихо сказал. «Обратите внимание, у вас на руке кровавое пятно. Это пустяки. Важно, что у меня на губах улыбка».